Глава 28. В первых числах мая, аккурат в свободный от службы день, Александру пришла внушительная стопка конвертов. Четыре письма от неизвестных ему господ, пара писем от Стряпчева и толстенный конверт, больше смахивающий на пухлую папку, из строительной конторы Бори. «И что же мне пишет пишите. господин технический пишите, директор?» «Ага, официальное уведомление о начале строительных работ. Прекрасно. Остальной объем конверта занимали прилежно расчерченные графики и таблицы, подробнейший генплан и, разумеется, уточненный график платежей. Шухов тянуть резину не будет. Посмотрим генплан. Опа. Про большие склады я как-то забыл. А вот Владимир нет. За что честь ему и хвала. Нет, не то. Надо, чтобы они были подземными». Пускай попробуют своровать из-под земли. А сверху маленький парк разобьем. Потом, как время и силы свободные будут. Раз уж там большая стройка, то пускай за одно и два, нет, лучше три коттеджа поставят. А то по гостиницам маяться, уже надоело. Заодно послужат началом рабочего поселка при фабрике. Ну, вроде все. Написав развернутый ответ и перечислив все дополнения, перешел к другим письмам. Неизвестные господа оказались владельцами мелких заводов, просили оформить им лицензии на полудюжину привилеев. И как только адрес узнали, Острябчий прислал очередной подробный отчет о достигнутых успехах и покоренных рубежах. Идейный борец за денежные знаки. Ага, значит скоро приедет. А что значит не один? От перечитывания письма Астряпчева поручика отвлек появившийся вестовой. Ваш брат. Нарушителя задержали? — И? — Просит его к вашему благородию доставить. Говорит, что имеет важные сведения. — Давай его в канцелярию. Доставленный под конвоем дюжего ефрейтора нарушитель на обычного хуторянина или ищейку разведчика Несунов походил мало. Чересчур упитанная фигура, хоть и не новая, но крепкая одежда, цепкий взгляд. — Слушаю. — Мое имя Юлиош, ясновельможный пан, И я хотел бы сделать, то есть передать, конечно, некое предложение. От кого?» Александра заинтересовал начавшийся разговор. И чем дальше, тем сильнее разрастался этот интерес. «От достойных и уважаемых людей по обе стороны границы ясновельможный пан». «Конкретнее». «Увы, я лишь простой посланник». Хоть бы врать научился, что ли. Речь правильная, руки ухоженные, без мозолей, держатся уверенно. Простой послание, как же. Продолжайте, я вас слушаю. Позвольте я начну издали. На границах двух империй всегда процветала торговля. Что-то дорого тут, что-то там. Обычное дело. И доставка товара покупателю тоже обычное дело. Бывает, что и целые семьи этим занимаются. Вернее, занимались. Потому что было это до того, как ясновельможный пан стал править службу Волькуша. Пошли убытки, потери, появились вдовы. Люди, которых я представляю, все обсудили и уполномочили меня предложить вам отступного. Отступного за что? Скажем так, чтобы ясновельможный пан не так усердствовал в служебных делах. Лишнее усердие никогда до добра не доводило. «Вы ведь понимаете, о чем я?» «Вполне. Двадцать тысяч. Тридцать. Не интересует». «Ясновельможный пан, прошу вас, не отказывайтесь так сразу. Это ведь подарок, не более того». «Юлюш, я правильно запомнил? Так вот, тридцать тысяч я легко могу получить с вашей небольшой помощью. Но тихо сиди, целее будешь». Так вот, никто вас, контрабандистов, не заставляет водить караваны через границу и стрелять в моих солдат. Своих я не продаю и не предаю, а потому вот вам бумага, вот карандаш. Подробно опишите мне всех своих коллег, кого только знаете, посредников, прикормленных чиновников, перекупщиков, проводников, купцов знакомых, просто подручных. Как закончите, пройдитесь по хуторянам, по тропам удобным, тайникам. Мне все интересно. Я уже говорил ясновельможному пану и опять повторю, я простой посланник. Верю, что вас послали, верю. Писать будете? Как хотите. Ефрейтор. В канцелярию мгновенно зашел плечистый конвоир и вытянулся по стойке смирно. Здесь ваш брат. В холодную его, на хлеб и воду. «Вы не посмеете, это произвол!» «Иди давай, не серди его благородие!» «Ай!» Это уже конвойный ласково направил простого, но прям совсем простого посланника Юлиуша на выход, в короткий путь к его будущим апартаментам. Александр полюбовался в окошко на то, как присмиревшего поляка запихивают в погреб гауптвахту и задумался. «Что-то больно рано они зашевелились. Только-только один караван перехватили». Можно сказать, отпраздновали начало охотничьего сезона. И на тебе, уже лапки кверху. Может, лихие парни закончились или откочевали на другие места? Сколько уже их полегло? тобой Здесь! Голуби с донесениями были? Никак нет, ваш брат Свободен. Терпение поручика скоро вознаградилось. На четвертую дождливую ночь, а вернее почти утром, Прибежал запыхавшийся солдат-голубятник и нетерпеливым стуком в дверь почти до смерти перепугал домохозяйку. «Ваш брудь есть!» Развернуть и прочитать полупрозрачный клочок бумаги удалось только с третьего раза. Неровным почерком едва заметно было записано всего два числа — восемь и двенадцать. Немудренный шифр обозначал. Восьмой наблюдатель, мерзнувший сегодня у хутора Бирюка вроде бы. Точно. Заметил контрабандистов в количестве двенадцати рул. Сработала новая тактика. сработала. Давай к старшему унтеру Григорию и... Отставить. Свободен. Чего торопиться? Через два часа рассвет. А это значит, что они или уже ушли, если не местные, или будут тихо сидеть до вечера, дожидаясь сумерек. В любом случае товар останется на хуторе. Александр не спеша позавтракал, переоделся в штурмовой вариант униформы и набил пустые обоймы крокоту для себя и Григория. Морщась от прохладной мороси на воздухе, добрался по грязи до казармы своего взвода и порадовал господина старшего унтера будущими премиальными. Остались сущие мелочи. Пойти и заработать их. До места добирались на всех наличных лошадях и все равно намокли почти по пояс в весеннем-то лесу, поручик Унтер и полтора десятка довольно оживленных солдат. Как только вдали, в светло-серой дымке раннего утра, показалась крытая соломой крыша хутора с дымящейся трубой по центру, все спешились, стреножили лошадей и стали обстоятельно готовиться к возможному бою. Наклацанье затворов, тихий хруст веток издавленную ругань неудачно спрыгнувшего с лошади солдата в аккуратно полузгнившую тушку какой-то мелкой лесной зверушки. Вышел сильно продрогший, с покрасневшим носом, но изрядно довольный наблюдатель. После того, как породчик осмотрел окружающую местность в бинокль, изготовленный мастерами Карла Цейса, пришла и его очередь. — Докладывай. — После полуночи дождь пошел, так я ближе к хутору подобрался. Уже и подмерзать стал. Вдруг гляжу. берег с лампой ворота отворяет. — Десять коней на вьючинах — сильно. Двенадцать-тринадцать несунов при них. Как зашли, так и сидят. — Молодца. Сиди здесь, отдыхай, с затылом нашим присматривай. Можешь немного погреться, у эфрейтера есть чем. — Унтер, здесь ваш брать. Двоих вот на тот камень, с него весь двор как на ладони. Троих позади хутора, чтобы никто в лес не ушел. Действуй. Когда окончательно рассвело и показался самый краешек солнца, хутор был обложен со всех сторон. Передвинув поудобнее кобуру с рокотом и переглянувшись с Григорием, поручик скомандовал «За мной». Чем ближе к приюту контрабасов подходили пограничники, тем громче и исступленнее лаяли собаки за тыном. Неудивительно, что хозяин отозвался сразу после первого легкого стука, прикладом в калитку. Кого там черт принес? Командир второго взвода Алькушского погранотряда, поручик князь Огренев. После недолгого молчания последовал равнодушный ответ. Ну и чего надобно? Ты бы отворил, хозяин. Чего через ворота разговаривать? А мне и так хорошо. Я вас в гости не звал. Это пока хорошо, Бирюк. Ты меня не пугай, пан офицер. Я пуганный. Постановление об обыске имеется. Коля нет, так и идите себе с миром. — Пять минут тебе, Берюк, потом сами зайдем. Время пошло. Хуторянин еще голосил что-то на польском и русском языке, щедро мешая глупые вопросы с угрозами накатать жалобу, но его уже никто не слушал. Александр, Григорий и еще четверо штурмовиков сосредоточенно готовились, скидывали лишнее, проверяли еще раз оружие, утягивали поудобнее ремни, попутно разминаясь. А тем временем слева и справа от ворот солдаты из группы поддержки встали в живую лесенку и приготовились выдержать немаленький вес своих товарищей. Александр поглядел на бездонное синее небо и... вдох-выдох. И наступившая отрешенность гасит все эмоции, окрашивая мир в черно-белый цвет. Вперед! Породчик и Унтер одним махом взлетели на самый верх Тына и почти одновременно начали стрелять. Стекла в низеньких окнах разлетелись в дребезги. Хозяин застыл каменным истуканом, а из дома пошли громкие и неразборчивые крики. Толчок, сильное давление на грудь и перелетевший в кувырке ограду поручик подскочил к стенке дома и принялся перезаряжаться, выщелкнув пустой магазин прямо на землю. Испуганное квохтанье и треск из сарайчика невдалеке свидетельствовали, что и Григорий тоже внутри дома. Едва затихли выстрелы из рокотов, залаяли Растгассеры второй пары штурмовиков, высунувшихся из затына, совсем в другом месте, но все так же поливших по многострадальным окнам и дверному проему. «Второй!» — на крик Александра первым отреагировал не Унтер, а Бирюк. Резко вернувшись к жизни, он упал на колени и быстро рванулся, засеменил в дом, легко отворив толстую дверь собственным лбом. За ним почти сразу ввалились внутрь и поручик с унтером. Попутно Григорий неудачно споткнулся о хозяина дома, со всего размаха угодив ему прямо по копчику, заботливо подбитым железной набойкой каблуком. у, -у, -у! Едва слышно забухали винтовки позади хутора, и тут же за стенкой на три голоса стали орать. «В окна лезут! Стрели их! Стрели! Сдаемся!» «Эх, сейчас пару бы гранат!» С помощью Унтера подняв очумелого хуторянина на ноги, поручик зашел сзади и легонько обхватил свой живой щит одной рукой, вернее локтем за горло, одновременно проталкивая к проходу в следующую комнату. Унтер, дождавшись утвердительного кивка, со всей дури пнул широкую дверь и завалился в сторону, загремев какими-то склянками. В собственном доме Бирюка приняли неласково. Еще до того, как Александр начал отстрел контрабасов, тело хуторянина дважды дернулось от попавших пуль и заметно обмякло. Когда пистолет встал на затворную задержку, в живых остались только двое. Один успел нырнуть за угол печки и оказался тем самым в мертвой зоне, Второй, видимо, был самым умным и мгновенно упал там же, где и стоял, далеко отбросив свое оружие. Перезаряжаться и держать на весу неподъемную тушу уже не живого, а вполне мертвого щита становилось просто невозможно, поэтому поручик разжал руку и отскочил в сене, а вперед радостно рванулся Григорий. «Лежать, суки! Не шевелиться! Сдаю!» Смачный звук удара, как по мешку с навозом. Издавленное оханье в ответ неоспоримо свидетельствовали. У Гриши все под контролем. Лязгнув затвором рокота и мимоходом погладив последнюю обойму, Александр услышал шорох со спины и резко дернулся в сторону, готовясь стрелять. — Эй, свои, ваш брать! — Заходи! Старший второй штурмовой двойки опасливо настороженно вдвинулся в комнату и быстро огляделся. Довольно хмыкнул, глядя, как старший Унтер сноровисто вяжет руки последнему выжившему Несуну, и приступил к докладу. Трое бежать хотели через тын, двоих наповал, один легко. У нас Софрона подстрелили, теперь кровью харкает, но на ногах держишься. Куда? В брюхо, замешкался напротив окошка, его кто-то и подловил. Но дырки нету, вмятина тильки на броне, и облицовку подрала. На заставу его к коновалу. Наблюдатель и еще один сопровождение, оцепление пока не снимать, остальные сюда начинайте обыск. Пересчитав всех живых, мертвых и полумертвых, подраненный в руку несун был пока под вопросом. Обнаружили маленькую неувязку: трое живых, считая раненого, семеро мертвых, а где еще двое? Гриша. Где остальные? Прокашлившийся контрабандист с готовностью доложил мимоходом поглядывая на сапоги Унтора. Они к себе по домам ушли ночью еще. — Где живут? Как зовут? Чем вооружены? — Гриша? — Я скажу, скажу! Через полчаса стала окончательно ясна официальная версия произошедшего. Поручик князья Гренев получил сигнал о контрабанде от своего давнего агента, хуторянина Бирюка, по документам Ольгерда Подзинского, и выдвинулся на проверку. Негодяи-контрабандисты, заподозрив неладное, застрелили законопослушного хозяина дома и оказали отчаянное сопротивление. Остальное – мелкие и ненужные подробности, которые никого не интересовали. Ни радостного Сергея Юрьевича Блинского, ни довольного чиновника таможенного департамента, ни жандарма штаб-родмистра Сурикова, прибывшего в тот же день на заставу. Кстати, жандарм первым делом передал поклон от подполковника Васильева и выразил надежду на самое тесное и плодотворное сотрудничество. «Ротмистер, скажите, а вы не родственник художника Сурикова?» «Не имею чести. А кто это?» «Известный мастер. Впрочем, я могу и ошибаться». «Передайте подполковнику мои поздравления. Ну что, приступим к делу?» Солдат интересовало другое. К броньке, выдержавшей прямое, на взгляд Александра очень даже касательное, попадание тупоносой винтовочной пули выстроилась целая очередь из желающих пошупать и опробовать на зуб. А уж сколько разговоров было! Простой посланник Юлю тоже уехал в компанию с жандармом Суриковым. Уж так он упрашивал его отпустить, так упрашивал. Да что там, прямо требовал передать его в руки полиции. В перерывах между писательскими трудами, попутно зажевывая вчерашнюю кашу свежим хлебом и давясь обычным квасом. Ну, отпустили, конечно, в тюрьму, потому как грехов на посланнике мира было как блох на собаке. А породчик был, ну, такой недоверчивый и так убедительно уговаривал, что по неволе приходилось описывать все подробно и с именами. Напоследок, когда неверящего такому счастью Юлиуша уже сажали на лошадь, к нему подошел попрощаться гостеприимный хозяин и громко поблагодарил за сотрудничество, демонстративно не обращая внимания на пленных контрабасов неподалеку. Потом улыбнулся и добавил совсем тихо, «Передай своим, чтоб почаще ко мне заглядывали». Инспекционный смотр Олькушский отряд прошел на отлично. Полковник Толокушкин, как начтаба всей бригады, и генерал-майор Стелях, как главный инспектор, оглядев расположение заставы и неспешно пройдясь по казармам, остались очень довольны. Образцовый порядок, аккуратные дорожки и газоны, все, что можно, покрашено, что нельзя, побелено. Разумеется, свое удовольствие и высокую оценку большое начальство озвучило перед строем. Единственное, что вызывало их удивление, так это общая на все три взвода кухня-столовая. В других отрядах такого отродясь не было. Солдатам там выдавали кормовые, а дальше уже каждый решал сам или объединяться с товарищем по службе и сдавать деньги артельному кошевару, или столоваться у какой-нибудь вдовушки, попутно, если повезет, отрабатывая кормежку на сеновале. В принципе, так оно и было раньше, но потом появился князь Огренев, Добровольцы из нарушителей напилили и натаскали хороших бревен, тем более, что на границе этим делом распоряжались сами пограничники, и старшие командиры не возражали. Плотники нашлись в самом отряде, так что все траты составили 15 рублей. Именно столько взял за свою работу и материал мастер-печник, сложивший очаг на улице и русскую печку внутри сруба. Стрепуха тоже нашлась, без проблем, не молодая, но опытная. В результате довольны оказались все. Солдаты, сдававшие на питание, и очень даже вкусное, гораздо меньше обычного, командиры, у которых одной заботой стало меньше, даже Стрепуха и та была счастлива, потому что к ней уже посватались. Получив все объемлющие объяснения оброт мистра, высокая комиссия внимательно поглядела на стоявшего невдалеке поручика Огренева, одобрительно покивала и что-то пометила в своих бумагах, после чего, наконец-то, убыло. Проводив инспекторов и выдохнув с облегчением, синхронно почти всей заставой, все вернулось к привычному укладу жизни и даже жили по нему целых два дня, пока Волькуш не пожаловало другое начальство рангом пожиже. Подполковник Росляков и сразу три командира соседних застав Бескунской, Границкой и Модржевской. Вот название, а? Приехали поговорить с ротмистром Блинским о бабочках, о погоде, а заодно и прояснить для себя один единственный вопрос. Почему это Олькушский пограничный участок контрабандисты стали обходить стороной, предпочитая работать на других заставах? Брезгуют, что ли? Или, может, действительно бояться? В ответ Сергей Юрьевич так натурально удивлялся и переспрашивал, что не поверить ему было ну просто невозможно. И действительно, откуда ему знать такие мелочи, с его-то чемоданным настроением? Поручик? Александр, так не вовремя вывернувший из-за угла канцелярии, тихонько чертыхнулся и сделал вид, что сразу направлялся именно к старшим офицерам. — Господин подполковник, по-вашему, без чинов, Александр Яковлевич, не поведаете ли нам, как вы смогли перехватить столько контрабанды за один месяц? — Охотно, господа, секрет прост двойная цепь секретов и дозоров, наблюдатели в самых удобных для прохода контрабандистов местах. «Позвольте поинтересоваться, а где же взять столько нижних чинов?» В разговор вступили остальные гости, и он плавно переместился за большой стол в канцелярии, где Александр подробно и ничего не тая, ну, почти ничего. Про штурмовой вариант формы, бронежилета и рокот он скромно умолчал. Целый час рассказывал и показывал на карте и макете местности, Что и как он организовал. Во время короткого отдыха разгорелась жаркая дискуссия. Идея, конечно, интересная. В чем же заключается ваше сомнение, Василий Эдуардович? В том, что ничего из этого не выйдет. Новые, как их там, накидки, засады, приемы боя это ж натуральная война получается. А значит, и потери, порча казенного имущества, траты патронов, жалобы разные. И так с Божьей помощью справляемся по старинке. Вот именно по старинке, а военное искусство на месте не стоит. Эван, какие у Олькушского отряда успехи? Значит, новая тактика вполне хороша, да к тому же и в деле проверена. Конец спору положил подполковник Росляков, мудро рассудивший, что начальству виднее. В смысле, что он накатает подробный рапорт с указанием автора всех новинок и отправит по инстанциям, а там уж как решат. На этом все расспросы и закончились. Вы в прошлый раз говорили о пистолете новой конструкции. Пришлось Александру показать старую модель плетки и отсыпать немного патронов для наглядного знакомства с новинкой. Ознакомившись и при этом отбив руки резкой отдачей, господа офицеры все равно остались в полном восхищении. Такая новинка пришлась по душе всем без исключения. Александр Яковлевич, позвольте выразить вам мое самое искреннее восхищение. Это ж почти пулемет. «Сколько вы говорите патронов в обойме?» «Стандартная на 8. Изрядно. Я не отказался бы от...» «А вы планируете пускать ваш пистолет в производство?» «Да, господа, планирую. Примерно к Новому году вы сможете приобрести себе похожую модель. Я буду ждать с нетерпением». После того, как неожиданные гости уехали, поручик чувствовал себя выжатым лимоном Господ офицеров интересовало буквально все, и приходилось отвечать очень осмотрительно, продумывая наперед каждое слово. Блинский, наоборот, заметно поднабрался силы и уверенности в себе. Ну, прямо цветет и пахнет. Вот, кстати. — Сергей Юрьевич, могу ли я вас попросить об одолжении? — Разумеется, Александр. Я хотел бы получить две недели отпуска этим летом. Это возможно? — По какой надобности? Хочу провести деловые переговоры с заграничными инвесторами и организовать производство своего пистолета. О, для такого дела отпуск непременно будет. Все непременно. Производство такого оружия пойдет только на пользу государству российскому, а посему... о, ну почему он не может просто сказать «да»? Слушая и слушая своего командира и кивая в нужных местах, Александр думал, как там дела у Грэвы? В последнем письме тот и завещал, что мастеровых нанял, и даже с избытком. Теперь они под его присмотром начинают осваивать станки. Так что можете рассчитывать на мою всемерную поддержку, князь. Благодарю вас, Сергей Юрьевич. По поводу вашей смены. До сих пор ничего определенного. Я думаю, что замену вам будет весьма сложно подобрать. Ну что вы, Александр, штаб-родмест разорделся в непритворном смущении. Кое-какие сведения все же имеются. Ротмистер Разуваев. К сожалению, имя отчество мне неизвестно. Служил на границе с Пруссией, теперь получил перевод к нам. Вот, собственно, и все, что мне ведомо. А Корнет Дымков, о нем что-нибудь известно? Должен в скорости вернуться к службе, о чем прислал письмо извещение в штаб. Отдохнуть в этот день поручику было не суждено. Едва он проводил Блинского и засобирался домой как прибежал довольный голубятник и положил на стол перед ним огрызок бумаги с процарапанными цифрами 12-17. Старшего унтера ко мне!